Двадцать. Вседозволенность. Им так и не удалось до заката перебраться через мост. Пришлось переночевать в машине. На удивление, ночь прошла спокойно. Татьяна сразу уснула, но Руслан долго ворочался, и ему казалось, что за ними следят, охотятся. Он даже видел чьи-то головы над крышами машин, но люди к ним не подходили, словно боялись. Уснул только под утро. Наверное, лучи восходящего солнца успокоили его, и он закрыл глаза. Спать пришлось недолго. Женский вопль разбудил его. Он схватился за палку и приготовился к защите. Женский крик еще некоторое время доносился, после затих. Может, ей заткнули рот, а может, женщина потеряла сознание. Руслан лежал и боялся пошевелиться, и только спустя несколько минут заметил, что лежит в машине один. Его спутницы нет. В голове промелькнули отвратительные мысли. Он забыл, что прятался, тут же выскочил из машины и завертел во все стороны головой. «Татьяна, ты где?» Но ответа не последовало. Он залез на крышу машины и стал смотреть по сторонам. Люди ходили словно зомби, шлялись между машин, проходили мимо друг друга и, не обращая внимания, шли дальше. Бруслан спрыгнул с машины и побежал в том направлении, где слышал женский крик. Была ли это Татьяна, он не знал, но без нее ему не добраться до складов. «Эй, ты!» – крикнул он уже немолодому мужчине. Тот, увидев, что обращаются к нему, сделал несколько шагов назад, и когда Руслан подошел поближе, мужчина побежал. «Да стой, я только хотел спросить!» Но мужчина так быстро убегал, что несколько раз упал, но поднимался и продолжал бежать дальше. «Идиот!» Выругался он и посмотрел на женщину, что, прижав в груди ножик, с подозрением озиралась. «Не бойтесь меня, я спрошу, хорошо?» «Ладно, спрашивайте». «Вы не видели женщину в длинном платье? У нее еще волосы короткие, наверное, как у меня, на шее бусы». «Нет, не видела», сказала женщина. «Она вам кто?» «Знакомая, друг». «Нет». «А кто кричал, не слышали?» Это сектанты. Донёсся голос мужчины, что стоял на машине и показывал рукой в сторону домов. Они там обосновались. А что за сектанты? Дурачьё, вот кто они. Они решили, что это иная реальность, им, что тут всё дозволено, вот и воруют людей. Вы её видели? «Не знаю, была это она или нет, но волосы точно короткие. Они так-то безобидные мальчишки. Наверное, еще в школу ходят. Они как крысы, от них тяжело отбиться, разве что стоя на крыше». «Куда они пошли?» «Вон, видите тот корпус там? Двадцать четыре подъезда. Я в шестом живу». «Они там?» «Нет, они в дом не заходят. А вот в стороне, где детские площадки, есть магазин. Они устроили там свое логово, но я бы не советовал к ним соваться». Но мне надо, если это она, я должен. Забудь. Почему? Я так не могу. Как знаешь, тебя предупредил. Руслан вернулся к машине, где они переночевали. Татьяны не было, значит, этот крик мог быть ее. Он задумался, как быть, понимая, что против шайки ему не совладать. Хотел забыть ее, но одному не обнаружить хранилище, а значит, надо постараться найти Татьяну. Но как, он еще не знал. По багажнику машины постучали. Руслан вздрогнул. «Не бойся, это я. Она тебе нужна?» Спросил мужчина, который рассказал про сектантов. «Да, очень». «Идем покажу, они мне самому не нравятся. Испоганили магазин. Словно крысы тащат туда девчонок, их надо выкурить. Тут есть еще желающие, если не против, присоединяйся». «Я согласен», — сказал он и сжал в руках палку. «Запомни, они не будут с тобой церемониться, думают, что это альтернативно им, поэтому будут биться. Так что выбрось свою палочку, на, это намного лучше». Мужчина протянул тяжелый железный лом. «Зачем это?» «Затем, чтобы бить. Если не ты их, то они тебя». «Я с ними поговорю, и они ее отпустят. Наивность. Идем, покажу тебе кое-что». Мужчина развернулся и, перепрыгивая через груду мусора, двинулся в противоположную сторону. «Идем!» Руслан подошел к краю дороги и посмотрел вниз, куда показывал рукой мужчина. «Это они вчера забавлялись». От увиденного Руслану стало дурно, внизу на асфальте лежало несколько мертвых тел. «Они выродки, даже не знаю, как так получилось, возможно, я кого-то из них знаю, но чтобы так поступать...» «Да если даже это альтернативный мир, это не повод так себя вести». «Нельзя», — сказал другой мужчина, что подошел и тоже посмотрел вниз. «Я от них убежал, но не всем повезло. Если остаться здесь, если оставить так, то они ради забавы начнут убивать». «А сколько вас?» — поинтересовался Руслан. «Человек десять наберется. Ты с нами?» «Да, наверное», — немного неуверенно сказал Руслан. «Тут, наверное, не подойдет. Понимаешь, они отморозки. Думаешь, что они сделают с твоей женщиной? Ты этого хочешь?» «Нет», — сказал Руслан, его пальцы сжали холодный лом. «Ладно, идемте, пора навести порядок. Напрямую не пробиться, они завалили проход столами стульями. Есть запасной вход, но и там, думаю, не лучше». Кисель, это он, тот мальчишка, они мучились, сломали, парень теперь только через трубочку воду пьет, сказал, что там есть еще один проход, он ведет к торцу вон того здания, нам туда. «А они куда пошли?» — спросил Лурслан. «Если мы все сунемся в одну щель, то мало что получится, этот план я придумал вчера вечером». Влад и Дэн подожгут вату, она ужасно дымится, и запихают ее в воздуховод. Если повезет, то дым пойдет внутрь, если нет, придется поменять тактику. Ладно, кончаем болтать, надо обойти дом, чтобы они нас не заметили. Руслан боялся и в то же время кипел от злости. Он не понимал, как так просто можно взять и убить человека. И ради чего? Ради потихи. Да, он устраивал теракты вым, но так, чтобы никто не пострадал. Это были... Глупые, даже детские поджоги, но тут все по-другому. Чтобы обойти дом, им потребовалось минут двадцать. Потом залезли через окно в квартиру, и через нее спустились в большое фойе. Тихон, так представился мужчина, показал, куда надо идти. «Теперь ждем. Эта дверь как бы пожарная, она не закрывается. Поэтому со стороны магазина ее не открыть. А вот с нашей стороны можно. Надо же до щелчка надавить вниз». Руслан не знал, что его там ждет. Он же хотел действовать, но Тихон остановил. Не сейчас. Ждем команды от Носа. Носа. У нас тут клички. Договорились, что не будем произносить настоящих имен. Наверное, понимаешь почему? Нет. Когда все закончится, система запустится. Мне не хочется встретить соседа, с которым я выпивал пиво и праздновал дни рождения, зная, что чуть было не убил его. Ясно. Нос потому и нос, что он чует издалека. К ним подошли еще два человека. У одного в руках был огнетушитель, у другого несколько баллончиков, которыми обычно красят стены. Они горят хорошо, получится адское зрелище. А -а -а, протянул Руслан. Чувствуешь? Spotlight. Спросил тихо. Да, но слабо. Надо подождать. Слышишь? За дверью раздались громкие голоса. Кто-то куда-то бежал, а после на улице закричал. «Пора», — сказал Тихон и посмотрел, как мужчина зажег маленькую горелку. Руслан, получив команду, со всей силы налег на ручку, в замке щелкнуло, дверь резко открылась. «Идем, если кого увидишь, мочи, бей по ногам», — сказал Тихон и быстро побежал по коридору в сторону света. Послышались голоса, крики, ругань. Руслан увидел, как метнулись в сторону тени, как тихо надскочил. В сторону открытой комнаты из распылителя взметнулось пламя. Крик боли. Пробежали несколько фигур, на которых горела одежда. Руслан не знал, что делать. Он метался из стороны в сторону, заглядывая в комнаты. Тут кто-то на него набросился. Если бы это был взрослый человек, ему бы не поздоровилось. В Руслан махнул ломом вопли проклятия. Он еще раз ударил и побежал дальше. «Татьяна, ты где?» — кричал он, опускаясь все ниже и ниже. Дым от ваты заволок помещения. Руслан опустился на колени, понимая, что еще несколько минут и ему нечем будет дышать. Он увидел, как мимо него кто-то пробежал, ударился о стену и тут же упал на пол, но ему было не до этого. Вскочил и побежал дальше. Появился кашель, стало нечем дышать, упал на пол и, опускаясь как можно ниже, чтобы не дышать дымом, пополз в противоположную сторону от света. Думал, что если Татьяну спрятали, то где-то в подсобке, что обычно находится в самом конце магазина. Опять мимо пробежали. Послышались крики. Кто-то где-то дрался, возня и рычание словно душили. Руслан увидел у носа. Тот лежал на полу, а кто-то сверху наносил по нему удары. Он глубоко вздохнул, резко поднялся и с размаху нанес удар ломом. Вопля не последовало. Он еще раз ударил, а после услышал, как кто-то упал. «Лежи спокойно, дыши». Опустившись вниз, сказал он носу. «Сейчас дым выйдет». «Ты ее видел?» У мужчины было разбито лицо. Он отрицательно мотнул головой, но показал рукой в сторону закрытой двери. Руслан тут же метнулся в ту сторону. «Татьяна, ты здесь?» «Да». Послышался ее голос. «Где?» «Тут». «Все хорошо». Нащупав ее, спросил он. «Хорошо». «Ты как тут оказался?» «Пришел за тобой. Идем. Я знаю выход». Женщина вцепилась ему в руку. «Ползем на коленках. Голову не поднимай. Держись ниже дыма». Несмотря на дым, что заволок помещения магазина, Руслан быстро нашел обратный путь. Он не отпускал из пальцев тяжелый лом. Как только они вышли через пожарный выход, Руслан тут же закрыл за собой дверь, запечатав проход.